Гошель от предложенной выпивки отказываться не стал. Взяв обеими руками кружку, наполовину наполненную крепкой настойкой, он осторожно поднес ее к губам и сделал два небольших глотка. «Эй, трехпалый, пей!» – усмехнулся Кикул. «Только имей в виду, что выпивка зрение тебе не вернет!» Сказав это, он поднял свою наполненную до краев кружку и, провозгласив традиционный тост, Во славу сущего, залпом осушил ее. Довольно крякнув, кикул провел по губам тыльной стороной ладони, положив себе в миску холодные каши, взял в руку лепешку и принялся за еду. Помня наказ хранителя, он краем уха прислушивался к тому, о чем говорили Харп с Гошелем, но по большому счету это его мало интересовало. В отличие от фляги, в которой еще оставалась крепкая настойка. Он считает меня слепцом. Гошель сделал еще один маленький глоток из кружки и горько усмехнулся. На самом деле все мы поражены снежной слепотой. Все до единого. Хотя догадываются об этом лишь немногие. Что ты имеешь в виду? Озадаченно сдвинул брови Харп. Все, все до единого. Снова повторил, глядя куда-то в пустоту Гошель. Почему, спрашиваешь ты? Харп ни о чем не спрашивал, но утвердительно наклонил голову, забыв, что почти слепой человек не мог этого видеть. Однако Гушель продолжал разговаривать сам с собой, не обращая внимания на то, слушает его кто-нибудь или нет. «Потому что никто из нас не желает видеть очевидного. Все мы давно уже мертвы. То, что представляется нам жизнью, на самом деле не что иное, как ее обратная сторона». то есть смерть. Мы не хотим называть вещи своими именами, потому что страшно осознать вдруг, что ты мертв. Еще труднее поверить в это. Конечно, ведь будучи живыми, мы привыкли думать, что смерть есть не что иное, как полное небытие, то есть отсутствие чего бы то ни было. А здесь мы имеем возможность видеть, слышать, осязать, испытывать вкусовые ощущения. Казалось бы, чем не жизнь? Но в том и заключается великий обман смерти, что она выдает себя за подобие жизни. Разница лишь в том, что здесь мы навечно прикованы к одному и тому же месту, поскольку возможность передвижения в пространстве весьма ограничена. Мы лишены возможности передвижения, следовательно, лишены свободы выбора. «Но я пришел сюда из-за гор», — попытался возразить своему собеседнику Харп. Его заявление оставило г о ш а л и абсолютно равнодушным. «Ну и что?» Устал о и безразлично пожал плечами портной. «Не думаю, чтобы увиденное здесь сильно отличалось от тех мест, где ты жил прежде. Тот же снег, те же стандартные постройки, те же одинаковые дохи». А если так, то какой смысл в твоем путешествии? По сути, это лишь иллюзия передвижения в пространстве. Однако в этом мире люди тоже умирают. Харп с благодарностью кивнул в Айсане, которая наполнила его кружку горячим ароматным отваром. «В этом мире даже смерть иллюзорна», — ответил Гошель, «потому что тело умершего не разлагается, а застывает». превращаясь в частицу окружающего пространства. Я бы сказал, что это не смерть в том смысле, которое придают этому слову живые, а всего лишь переход на новую стадию смерти. На первой стадии смерти наше передвижение в пространстве ограничено, а на второй наши тела становятся абсолютно неподвижными. А что происходит с сознанием? Об этом мы узнаем в свое время. когда сами перейдем на вторую стадию. Ведь когда мы были живы, мы тоже не знали, что ожидает нас после смерти. Эй, Гошель, кончай молоть чепуху. Незлобно, просто по привычке прикрикнул на хозяина дома Кикул, потянувшись к кастрюльке, чтобы еще положить себе каши. А интересно, зачем мы сюда пришли? Недовольно глянул на своего провожатого Харп. сообразив что брякнул что-то не то кикул тут же прикусил язык и дабы скрыть смущение он вновь наполнил кружку на стойкой и негромко буркнув во славу сущего быстро осушил ее Хар посмотрел на гошеля торопливо пьющего мелкими глотками крепкую настойку, ожидая что он п р о д о л ж и т свои рассуждения л ю б о п ы т н о е и в целом непротиворечивое логическое построение гошеля показалось Харпу интересным однако весьма далеким от истинного положения дел в мире вечных снегов. Но испуганный внезапным окриком цепного пса-хранителя Гошель умолк. И все дальнейшие попытки Харпа разговорить его не имели успеха. О чем бы ни спрашивал его Харп, Гошель твердил одно. Он безмерно благодарен хранителю храмовых врат за то, что его, несчастного калеку и его женщину – также неспособную трудиться на благо общества, не выгнали на мороз, оставили жить в теплом уютном доме, обеспечили едой и даже предоставили возможность в меру своих слабых сил приносить пользу обществу, подчиняя старую одежду и обувь. Хвала сущему и его наместнику на земле, хранителю храмовых врат. в с ё Более ничего путного Харп о д Гошеля не услышал. Когда же Харп попытался о чем-то спросить Вайсану, та просто закрыла лицо п е р е д н и к о м и, не сказав ни слова, убежала на другую половину дома. «Слушай, а чего ты вообще-то хотел от них услышать?» — поинтересовался Кикул, когда, распрощавшись с Гошелем, который, как заведенный, без остановки, благодарил за свою счастливую жизнь Сущего и Хранителя, они вышли на улицу. Пары, в ы п и т о й крепкой настойки, бродили у Кикула в мозгу, поднимая настроение и располагая к доброй беседе. Кроме того, он чувствовал все большее расположение к Харпу, который, как оказалось, был вовсе не высокомерным занудой, вроде Старпола, а вполне свойским парнем. После пары часов, проведенных в обществе Харпа, Кикул готов был согласиться на то, чтобы всю оставшуюся жизнь шататься по поселку в компании с ним. «Что-нибудь такое, чего я никогда прежде не слышал», — ответил Харп. «Например?» Харп окинул Кикулу изучающим взглядом. «Ты видишь сны, Кикул?» «Днем почти никогда, а ночью случается». «И что ты видишь во сне?» «Я вижу пепел», — не задумываясь, ответил Кикул. «И все?» — удивился такому ответу Харп. Ну, наверное, я вижу еще что-нибудь. Но когда просыпаюсь, то помню только пепел. Черный и как будто липкий. По лицу Кикула скользнула тень, значение которой Харп уловить не успел. Это мог быть как след какой-то глубокой затаенной тоски, так и отражение подсознательного неприятия к и к у л о м того, о чем он говорил. Он падает с неба, как снег, и пространство вокруг меня медленно меняет цвет. То, что недавно было белым, становится черным. Икул тряхнул головой, отгоняя навязчивое видение, и посмотрел на Харпа. «Зачем тебе это?» «Возможно, во сне мы видим то, что напоминает нам о другой жизни», — ответил Харп. «В таком случае, что означает пепел, который я вижу?» «Этого я не знаю», — покачал головой Харп. И никто никогда не узнает. Уверенно закончил Кикул.